«Даже если не лечить, не помрёшь!» – буркнула Ива. «Но состояние, как сейчас, продержится еще недели три!» «Я не понимаю, как ты мог этого не знать?» «В древности было княжество Шаньсу!» – проворчал Златко, пряча глаза. «Тогда и называлась бы Шаньсунской царицы!» «А что, твой родственник, неужто ничего тебе не сказал? Или вы все в роду такие беспечные?»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 мне что-то надо было вам рассказать», — сам запутался в воспоминаниях Бырин. «Кто дело об убитой девушке ведет пьянь-то ты — Ива передернула плечами. «Так ты узнал или уже забыл?» «Узнал, конечно», — обиделся Златко. «Слышь, Ива», — нагнулся поближе тролль, — «а почему везде, где есть секир-ягоды, есть слово «шан»?» «Слова со слогом «шан», — поправила травница».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 И именно этим они и вызвали жесточайший интерес к своим персонам со стороны Ло. И это стало сущим проклятием. Иве приходилось, ничуть не чинять при виде вампира, хватать под руки ребят. Она стрясла с них обещание защищать ее честь. Но Дей же была жутко самостоятельная. Она просто надух не переносила, когда кто-то делал попытку отнестись к ней, как к слабой женщине. Так что приходилось отбиваться от Ло самой.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 Знахарка отвела глаза. Смотреть на это было невыносимо. «Не выношу этого манерного хмыря!» буркнул Грым. Травница посмотрела на тролля, физически ощущая, как в ее глазах отражаются синие очи вампира. «Где препт, я не понимаю!» произнесла она, лишь бы не молчать. «Да, звонок уже давно был!» Златко поднял голову. «О, да и ты пришла!» «Опаньки! А что со златка?» Даже забыла про вампира Горгулья. Ива принялась объяснять. Синий крылый вновь опустил тяжелую головушку на руки и едва слышно застонал. Калли тихо хихикал, а тролль спросил. «Клыка, стоя! Ты булочки принесла?» «Нет!» — бросила та. «Что? Ты не принесла булочек?» С мировой скорбью в голосе возопила знахарка,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 Преподавателя срочно куда-то вызывали. Когда дверь за ним захлопнулась, все выдохнули в едином порыве. «Ну как ты могла не принести булочек?» Никак не могла успокоиться голодная травница. «Тебя зачем посылали?» «Отстанив!» Злилась Дэй. «Зато я такое увидела!» «Что?» Тут же влез в разговор Калли, видящий, что обычные миротворцы в лице похмельного златка и голодной Ивы сейчас только усугубляют конфликт.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 Совать нос не в свои дела становилось дурной традицией. Их компания толклась около дальнего конца стойки, делая вид, что они ожидают, когда освободится столик. Таверна была самой обычной, как говорится, и рядом не стояла с заведением мамы Заси, Однако именно ее выбрал дознаватель для ужинов. План был таков, пользуясь несравненным обаянием Дэй, выведать подробности, насколько это возможно, без крайностей. Горгулья, услышав подобное предложение, высказалась в том духе, что ей проще сделать из дознавателя котлету, чем обаять. «И вообще, почему я, не Ива?» – возмутилась она. Парни осмотрели обеих девушек, потом Златко покачал головой. «Не, это ж дознаватель. Его нельзя к нему отпускать». «Это почему?» – удивилась знахарка. «Но «Ну, тут надо что-то ну, более откровенное». Попытался поделикатнее объяснить свою мысль Берин. Дай, ну ты посмотри на это чудо мироздания. У нее на лице написано, что она ничего развратнее мужской спины не видела». «Что? Это я-то не видела? Да я к твоему све...» Тролль зажал ей рот ладонью, заржал в голос и, наклонившись к уху девушки, прошептал: Да успокойся, Ива. Но ну, мы знаем, что видела". "Да, Ива, ну что ты бесишься?" поддержался некрылый. "Но это мы знаем только потому, что ты нам рассказала про своего эльфа". Грым фыркнул, Калли задрал нос. Он считал своим долгом светлого эльфа таким способом демонстрировать свое неодобрительное отношение к своим темным сородичам, какой ему принадлежал возлюбленный Ивы. Но дознаватель-то этого не знает. Дэйну, сама подумай. Ива похлопает перед ним своими ясными глазками, и все, дело провалено. Ничего же не узнаем. В конце концов Горгулье удалось уговорить. Ради дела ее даже впихнули в платье с таким огромным декольте, что Ива с трудом подавляла желание подтянуть его повыше, дабы ненароком ничего не вывалилось. Но, судя по одобрительным мужским взглядам, для соблазнения это было самое то. И вот они топтались среди прочей толпы рядом со стойкой и из-под разглядывали клиента. Вдруг Дей заржала в голос. «Ты чего?» изумился Грым. «Боюсь!» — утерла слезы смеха горгулья. «То твое декольте не поможет!» «Это еще почему?» — возмутился Златко, главный организатор всей этой авантюры. «Да сами посмотрите!» — <смех> ткнула пальцем Даниэль до задовольная довольная горгулья. В этот момент к столику дознавателя подошла подавальщица с декольте не хуже, чем у Дэй. но тот не обратил на него ровно никакого внимания, зато с упоением принялся объяснять ей, какого поила он хочет. Друзья приуныли. В целом споить тоже вариант, но это ж придется пить наравне или очень талантливо имитировать, чего никто из них не умел по крайней мере, настолько, чтобы перепить и обмануть явно опытного в таких делах дознавателя. «Есть идея!» вдруг ощерился Грым. «Подождите меня тут!» И он вышел из таверны, чтобы через четверть часа вернуться с чем-то завернутым в плащ. «Что это?» Тут же заинтересовались друзья. «То, что свалит любого!» гордо заявил Грым. «А толку?» — хмыкнул Златко. «Но «Ну, упьете вы оба, и что? Есть секрет!» Улыбнулся тролль. Нужно предварительно съесть годудан. Что? выпалили все. Это с. Патрахас... Ну, а в общем это блюдо наше троллье. Судя по названию гадости, счета. Сморщилась Дей. Ага. Восторженно согласился Грым. Хочу гащу. В общем, он отправился к нужному столику, пока горгулью сдерживали остальные трое. «Братан, у тебя свободно!» — рявкнул тролль, нависая над дознавателем. «Виж, все задницы свои рассадили!» Друзья на безопасном расстоянии жадно наблюдали за сценкой. Грым плюхнулся на стул и гаркнул на очередную подавальщицу, потребовав «Эля». Лучшая четверка факультета земли заняла освободившийся столик, заказала пиво и принялась дожидаться, пока их пятый закончит свою шпионскую деятельность. Грым же начал заговаривать дознавателя, не давая тому воспротивиться такому хамству. А когда принесли кружку, тролль втихаря, но так, чтобы тот увидел, подлил в нее из своей бутылки. И выпил, причем с таким удовольствием, что всем захотелось попробовать, что у него там такое. Бош! Спросил Грым у дознавателя. Тот подумал-подумал и таки согласился. Пьянка длилась час. Потом Грым поднялся, кинул монеты за Эль и, покачиваясь, пошел на выход. На улице его скоро догнали друзья. «Что тебе, юный алкоголик, удалось узнать?» Все расселись в гостиной в домике у девушек. Да и старательно подтягивала декольте повыше. Златко валялся в кресле с ногами на спинке онного. Ива смешивала два вида чая. Калли уселся на стол и закинул ногу на ногу. Грым нашел, что погрызть, и начал рассказывать. Да, «В принципе, ничего нового. Все так, как говорят. Фишка в том, что преступник не оставляет никаких следов. Ни на земле, ни в воздухе, ни в магическом слое. Лучшие спецы проверяли. Собак след не взяла. Велика наука. — хмыкнула Дэй. — Натереться чем-то отбивающим у собак нюх. И вообще некоторые виды нежити не пахнут. Помните, нам рассказывали? Вампиры, например. — Или горгульи. — подкальнул Грым. — Горгульи не нежить. — Да ладно вам. Что дальше? Златко надоели все эти извечные препирательства. Ну, дознаватели думали, что, может, с воздуха подлетел. Но штатные маги проверили. Говорят, что нет. Там какой-то след -то тоже остается, я не понял. Ну и приглашенные маги тоже ничего не смогли выяснить. Говорят, что магическим путем его не выследить. Но ведь такое часто бывает, задумчиво произнесла Ива. Ведь если бы так легко все было, то каждого убийцу маги бы ловили. Ив этого не делают, потому что услуги магов слишком дороги, пожала плечами горгулья. Не только поэтому покачал головой Златко. «В магическом фоне не всегда остается след убийцы. Более того, достаточно редко. Мне когда-то объясняли, но я понял, что там есть какая-то зависимость от того, был или не был потревожен этот фон». «Как интересно!» Наконец-то определилась с соотношением сортов ива и высыпала заварку в чайник. «А еще что-нибудь?» «А еще никто не знает, чем сделаны надрезы». Для металла любого, даже адамантина, слишком тонкие, но при этом глубокие и сильные. Не зубы, порезы ровные. А если это какая-то другая часть тела, ну, типа жалом, антихор или чего-то подобного, то опять же никто не знает, что это за зверь такой. — Все интереснее и интереснее, — пробурчал Златко. И вот еще жертвы не сопротивлялись. Один удар по горлу. Грым вытащил все пять кружек из шкафа. «Это быстро! Могли не успеть хоть как-то среагировать!» «Дэй! А удар по горлу спереди был нанесен!» Синий крылый повернул голову к горгулье, вверх ногами висевшей под потолком, уже в истинном обличье. Та помолчала, почесала крылом затылок. «Думаю, да. Иначе она бы упала лицом в грязь, и ее пришлось бы переворачивать». «А одежда, кроме крови, ни в чем не была испачкана. А остров каменных грифонов совсем не блещет чистотой». «Дознаватель говорит, что их люди установили, будто удары в обоих случаях были нанесены спереди». Явно процитировал Грым. «Но вот выскакивает перед тобой нечто», — задумчиво начал Златко. «Ив, твои действия. А, ну, отскакиваю назад». Тролль резко развернулся и выбросил руку в сторону знахарки, в последний момент остановив ее в пальце от ее шеи. Травница отшатнулась, но, будь в руке Грыма нож, он располосовал бы ей горло, как пить дать. «Да, похоже на правду», — согласился Златка. «Не думаю, что у девчонок реакция хоть в чем-то лучше, чем у Ивы». Травница еще в шоке принялась тереть в шею. «О, боги, напугал до смерти!» «Значит, существо с быстрой реакцией», — не обратил внимания на ее причитание Синекрылой. «Или девки просто шли, задумавшись, а он в тени стоял», — предположила Дей. «Ив, а ты часто ходишь ночью, задумавшись? Да еще мимо теней, где может кто-то прятаться?» Знахарка только передернула плечами. «А что они вообще ночью на улице делали?» Переключилась на другую тему Гаргулья. Все посмотрели на тролля. «Никто не знает», — отрапортовал он. «Родственники говорят, что не должны были». «Хм... Тайный воздыхатель?» — предложил Златка самую напрашивающуюся версию. «Да кто их знает?» «Могли и просто загулять. Или с родителями поссорились, а те теперь молчат. Или что-то запрещенное покупали». Грым шумно отпил свежезаваренного чаю. «Ива, ты талант!» Похвалил он тут же. Всегда полезно подольститься к тому, кто чаще всего еду готовит. Владигор запретил мне выходить ночью одной в город. Не весть к чему вспомнила травница. О, золотые слова! Поддержал златко. Калли и Грым согласно кивнули головами. Да и только хмыкнула. Ей никто ничего не мог запретить. Ночь. Щапа только уснул, утомленный боями со знахаркой, которая на этот раз впихнула в бедное животное все, что посчитала нужным для его выздоровления. А идей у будущей волшебницы было всегда много. Ива умиленно погладила звереныша между ушками. Тот только засопел громче. «М -м, забыла спросить у Златка прошушей. Было совсем уже поздно пока они с друзьями обсудили все новости, доделали домашние задания, пока с Владигором переговорила. Щапа опять же. Однако спать Иве не хотелось. Она взобралась на подоконник и привычно свесила одну ногу на улицу, а вторую согнула в колени. Какая ночь! Бледная луна, круглая, с отчетливо видными пятнами, парит в темном, чуть тусклом небе. Рвутся на ветру куда-то вдоль деревья. Листья уже стали опадать. «Куда не так мчаться, Что ждет их там?» «Скоро уже осенние праздники», — улыбнулась знахарка. «И карнавал кленовых листьев. Главный осенний день. Нет, вечер и ночь. Над костюмом озаботиться», — с удовольствием подумала девушка. «О, даже идея есть. Надо бы Владигора припрячь». все вокруг такое темное, Это неправда, что черный это единый цвет. Нет». Он — бесконечная гамма оттенков. И, глядя во тьму осенней ночью, учишься их различать. Ива прикрыла усталые глаза. Где-то в соседних домиках играла музыка. Кто-то явно еще веселится. Знахарка попыталась прислушаться, что это за мелодия, но та постоянно ускользала. А может, и просто не давалась пальцем полупьяного барда. А вот ветер пел мастерский. Стравница слушала и слушала его. И, казалось, он хочет о чем-то ей рассказать. Ей представились скалы и море, и прибой, и полет, и темные ночные улицы, и звуки одиноких шагов, шелест материи и тихий вскрик на грани сознания. А ветер все пел и пел. Его голос менялся, повышаясь и вновь опускаясь. Взмывал в поднебесье и вдруг снова начинал играть кленовыми листьями у земли. Он кружил в танце и выплетал колыбельную, звал и манил. И хотелось все бросить и шагнуть ему навстречу, отдать свою душу и навсегда превратиться в один из ароматов, что ветер разносит по миру. Вот сейчас пахло осенью. Этот запах невозможно описать, но его ни с чем и не спутаешь». Просто однажды приходит тоска, и мы понимаем, что в гости пожаловала красавица осень. Все вокруг вспыхивает красками, от золота до багрянца. Потом начинаются дожди, и наступает холод. Вот тоже сейчас холодно. Ива проснулась от хлопанья крыльев. А, «Да и вернулась с ночной прогулки», — поняла девушка. Хм, раньше она не была такой чувствительной, никакие крылья не могли ее разбудить. Но раньше она и не засыпала прямо на подоконнике. Знахарка резко с перепугу соскочила в комнату и тут же чуть не упала. Все тело затекло и плохо двигалось. Как только во сне не сверзилась со второго этажа. Тут бы уж никакая магия не помогла. Стравница облегченно провела ладонью по лбу. Постепенно кровоток восстановился и Ива успокоилась. Проверила нос щапы. Звереныш спал сном младенца. Девушка забралась в постель и уже засыпая отстраненно подумала: а что это, да и по ночам разлеталась. Вчера вот тоже. На этой мысли Ночной Принц забрал ее в свои объятия. «Слышали? Слышали? Что случилось? Что случилось?» «Магичку убили! Магичку убили!» «Что? Что?» Утром только это и было слышно в университете. На этот раз за булочками послали тролля, и, вернувшись, он в буквальном смысле слова вытряс всех из постелей и тут же, без какого-либо снисхождения к непроснувшимся друзьям, огорошил их новостями». Сегодня ночью убили волшебницу. Она оставила обучение на третьем году, но, тем не менее, успешно практиковала по мелочи. Гадания там, лечения, привороты. В городе только и говорят о том, что на ней было не менее трех защит, и все они разлетелись в клочки. Заклинание в просторечье, называемое защитой, было самым популярным для обороны. Выглядело оно как колпак, повторяющий контуры тела. Защита ни в коей мере не являлась полной гарантией безопасности, но первые удары сдерживала или, по крайней мере, ослабляла. Ставили их самые разные – от заразных болезней, от шума, вони, магии подчинения. Самыми распространенными из них были против физического нападения и боевой магии. Со временем маги привыкли пользоваться ими постоянно. Не выходят на улицу, особенно ночью, без того, чтобы накинуть парочку». Разбить защиты можно, но ни в коем случае ни с одного удара, поскольку они разбиваются по отдельности, что делает их одновременное уничтожение практически нереальным. Что? Ребята были ошарашены. Раньше ко всему этому делу они относились как к некоторому развлечению, где-то на уровне сознания, считая свою причастность к магической братии своего рода гарантом безопасности. И его с пятой точкой на диван. О боги! потрясенно выдавила она. «Три щита!» Калли плюхнулся рядом одним ударом. «Это же практически невозможно!» Прошептал Златко. «Что же это за гад такой?» Рыкнул тролль. «Где это случилось?» Шлепнула руку на предплечье грыму горгулья. Губы ее дрожали. «На улице синих роз». Недоуменно удивляясь ее состоянию, ответил тот, гоблин. «Я же летала сегодня ночью!» «И что?» Крик повторился четырьмя глотками, но я не долетела до улицы Синих роз. Я покружила над главной площадью, добралась до Анка и Мирены, потом повернула к скале. «Какой скале?» Сдвинула бровки знахарка. «Ну, знаете, скала за портом, на одной стоит маяк. Вот я летала на ту, что дальше». «Какого гоблина тебя туда понесло?» — рявкнул Златка. «Захотелось, гоблин твою мать синекрылый. Иве можно со своей скалы на море любоваться, а мне и полетать нельзя!» «Да успокойся ты, Дэй!» — оборвала травница. «Ты была совсем рядом с улицей Синих роз, в паре кварталов, но по воздуху это вовсе не расстояние. Ты ничего не видела». Горгулья задумалась. Все напряженно смотрели на нее». Да и пожала плечами. Ну, ничего необычного. Ничего такого, чтобы бросилось в глаза. Ну, может, почувствовала что-нибудь. Ну, магическое воздействие там или что-то наподобие. Не желала расставаться с такой замечательной идеей Ива. Не могла же маг умереть, и чтобы никто ничего не почувствовал. Крылатая покачала головой. Прости, подруга, но я, правда, ничего необычного не заметила. Иначе бы обязательно еще ночью проверила. Ага, и не досчитались бы еще одной магички. Обличающе ткнул пальцем Калли. Не думаю. Скрестила руки на груди Горгулья. Это почему же? Златко полностью поддерживал эльфа. Магия эту бедную девушку не спасла. Я Горгулья. И что? Обратился на стол Грым. Что? «Что?» – вызверилась на тролля Дэй. «Что-что? Ничего! Если я тебя уделываю, то эта тварь даже не вспотеет!» «Что? Не смеши меня, когда ты меня уделывал!» «Да каждый раз! А вот докажи!» Тролль и Гаргулья тут же сцепились в яростной потасовке. «Идемте, ребята!» – скорбно покачал головой синекрылый «Это надолго!» Вся территория учебного заведения, расположенная на нескольких островах, была защищена невидимой магической стеной. Поговаривали она от такого уровня, что сможет рухнуть лишь тогда, когда падет мир. Собрали все курсы и строго запретили девушкам появляться за пределами университета без сопровождения мужчин. Все занятия срочно посвятили искусству защиты – прежде всего щитам от нежити, нечисти, холодного оружия и все самого высокого уровня. Не зная слишком многого, понять эту науку было сложно. Учителя пытались восполнить этот пробел, но многое было невозможно просто потому, что магические способности развиваются постепенно, однако это давало хотя бы надежду. «Похоже, преподаватели сами не знают, что это за монстр». Отпивая глоточек горького чая, поделилась наблюдениями Ива. Они сидели в одном из кабинетов для практических занятий. Сегодня должен был состояться семинар по теории магии, а обычно он предварялся распитием чая. Преподаватель считал, что это настраивает на нужный лад. Фей задерживался, так что у друзей была отличная возможность поговорить. «Да, это не настраивает на позитивный лад», – протянул Златко. «Есть какие-нибудь мысли?» «Я вот думаю, а зачем ему сердца?» Грым почесал за ухом. «В сердце заключена половина энергии человека», — пожал плечами Калли. «Действительно, во всех некроманских ритуалах используется именно оно», — кивнула Дэй. «Думаете, это некромант?» — спросил Синекрылый. «Очень похоже». Эльф сделал глоток, чуточку подумал. «Да, похоже». «Не гоблины не похоже. Грым выглядел недовольным. «Где это видно, чтобы некромант просто вырезал сердца? А где остальные их причиндалы? Свечи там, рисунки, круги крови? Что там они еще используют?» «А давайте поинтересуемся у наших коллег. Направление смерти у нас же есть?» ехидно предложила Горгулья. «После войны со смертью, когда в бой против живых существ шли полчища поднятых магии и мертвецов, некромантия долгое время была под запретом. Однако во втором веке нынешней эпохи одной из причин постоянных поражений в войне големов было полное отсутствие знаний об этой магии, а следовательно и сведений о том, как против нее бороться. С огромными потерями война была выиграна, но только благодаря революционному открытию – изобретению големов. Уроки прошлого были выучены, и некромантия вновь заняла свое законное место среди магических наук, в том числе и в учебных программах магических университетов. «Да, в этом году четыре человека». Златко всегда знал любую статистику. Ребята оглянулись. «Черный факультет», как эту четверку иногда называли, сидели отдельно от всех и также пили чай. «Судя по их виду, мы не первые, кто интересуется», — хихикнула Дей. «Нельзя сказать, что в отношении некромантов удалось полностью избавиться от предрассудков». «А зачем еще, может быть, нужно сердце?» Что-то не давало Иве покоя. Версия, что к произошедшему причастны некроманты, казалась ей несостоятельной. «Разве так черные поступают?» «Для любого ритуала, а это главное в некромантии, нужна определенная подготовка. Как правильно заметил Грым, рисунки, свечи, камни, да и магический след от него такой. Любой чародей сразу поймет, что тут произошло. Некромант сработал бы по-другому. Стукнул по головке и утащил бы к себе, где у него уже все подготовлено и аккуратно расставлено. Энергия очень большая», — Златка качнул локонами. Возможно, преобразование ее в ну, что-нибудь, например, в амулеты. Но силу можно вычерпать и из органов, удивилась Ива. Силу? Не энергию смерти? Конечно, лицо Синекрылова приняло то выражение, которое всегда предвещало так любимые им лекции по истории. Ребята приуныли. Весьма специфическая энергия. Но ее возможно преобразовать в обычную, магическую. Как, не знаю, с описанием подобного не сталкивался, но факт подтверждаю. В этот момент знахарка почувствовала на себе чей-то взгляд. Она с минутку подумала и нарочно медленно и манерно повернула голову. Ло на миг прикрыл глаза, отдавая ей дань уважения. Сомнений в том, что он слышит весь их разговор, быть не могло. Да и проследила этот взгляд, и ее губы растянулись в порочной улыбке, которая ей до ужаса шла. «Вампирам ведь тоже зачем-то нужны сердца их жертв. Ее голос просто источал мёд, да и реакция у них отменная. А все эти их магические штучки типа очарования, ментального подчинения, они ведь толком так и не изучены». Я слышала, что они умеют наносить порезы даже на расстоянии и только с силой природной магии. И, во все еще смотревшая в сторону, хотя для этого ей пришлось скосить глаза, личико было обращено к говорившей, усмехнулась. Ло наклонил голову, будто подтверждая правдивость всего произнесенного. Вампиры пьют кровь, потому что это жизненная сила рожденным вампирами, вроде твоего приятеля, не удержался от колкости Златко. Кровь слишком часто не нужна, в отличие от вампиров сотворенных. Но эти твари не способны ни на какие ментальные шуточки. Разделяют два вида вампиров – рожденные и сотворенные. Рожденные – это одна из раз наравне с людьми, эльфами или гномами. Сотворенные – это чаще всего люди, которые стали вампирами в результате укуса либо проведенного ритуала. Эти две категории существенно различаются по способностям, психологии и образу жизни. «Ты ошибаешься», — эльф слегка наклонил голову. «Сотворенные вампиры тоже кое на что способны, но не сразу. Для них требуется не менее чем полвека, чтобы достигнуть уровня, когда возможны такие фокусы. Это редко случается. Как правило, они гибнут в свой первый десяток после смерти. Слишком велика их жажда, и им трудно контролировать свои желания». Может, проконсультируемся у специалиста?» Ива повернула голову и, подчиняясь внезапному капризу, сделала невыносимо изящный жест кистью, приглашая вампира к своему столику. Да и рядом многообещающе клацнула зубами. Разумеется, Лони приминул воспользоваться приглашением. Одним плавным движением он поднялся, за ним шелестел плащ и лились по воздуху темным водопадом волосы. Шагнул вперед так, будто был уверен, что все женщины в этом помещении смотрят сейчас на него. Ива чуть скривила губы. Он бросал ей вызов, и какой-то маленький гоблин внутри нее так и подначивал принять его. Это была бы игра. Игра с большой буквы, и она доставила бы травнице бездну наслаждения, независимо от результата. Но она опустила ресницы. Слишком опасно. «Приветствую прекрасную госпожу Иву!» Девушке пришлось протянуть руку для поцелуя. Традиции требовали. Пальцы у него были тонкие, белые, в обрамлении кружевных валанов, и держал он ее ладонь так, будто это была величайшая драгоценность в мире. Травница подняла на него карие глаза и тонко улыбнулась. Это мы уже проходили. «Похоже, меня тянет на черноволосых манерных красавчиков!» Смеясь над собой, подумала она. «Вызов! Как же соблазнительно противостоять тебе! Позвольте пригласить вас в нашу скромную компанию!» Пропела она, отводя глаза. Остальным лоб поклонился. Обычное приветствие равных. «Я так понял, у вас возникли вопросы относительно вампиров». Сам нарушил возникшую паузу черноволосый манерный красавчик. Златко чуть подался вперед. Вот уж кто умел принимать вызовы. Нам вот пришла в голову такая мысль: Не причастны ли рожденные вампиры к произошедшим убийствам. Или, может быть, достаточно старые сотворенные вампиры, добавил Калли, а этому и не надо было принимать вызова. Ведь все знают, что эльфы совершеннее всех на свете. «Должен вас разочаровать», – развалился на стуле Ло. «Рожденные вампирами действительно способны на многое, в том числе и на причинение физического ущерба на расстоянии. Сотворенные тоже не лыком шиты, особенно старые, а в этом городе живет одна из самых обширных и старых общин. Мы были бы идеальными убийцами, если бы не небольшая особенность». «Любое наше воздействие легко может быть магически отслежено, а это, как вы понимаете, нам совершенно невыгодно. Так что наши общины очень внимательно наблюдают за своими членами. Нам совершенно ни к чему, чтобы люди начали обвинять нас во всех грехах». В этот момент в аудиторию вошел безбожно задержавшийся преподаватель и лоб поднялся. «Позвольте откланяться. Короткий поклон, и вот он уже на своем месте». Фей начал урок, а Дэй наклонилась поближе. «И мы верим этой вампирьей морде!»